Мама считает ворон. На новой крепкой дверце колодца висел большой замок, а ключ от замка папа всегда носил с собой. В кухне стояла большая бочка, и каждое утро папа наполнял ее водой. Но теперь он должен был уехать на три дня, а так как одной бочки воды на три дня мало, папа отдал ключ от колодца маме, и она спрятала его на полку. На первый день воды еще хватило, но на второй день бочка была почти пуста. Мама вооружилась ведрами и кромыслом. Она впервые шла на колодец за водой, хотя они жили здесь уже давно. Когда они переехали сюда из города, мама сказала папе, что она всегда сама носила воду из колодца, когда была молодая и жила в деревне. Но папа стукнул кулаком по стволу и сказал, «Не будет этого, не женская это работа». С тех пор каждое утро папа приносил воду. Мама весело размахивала ведрами, она подошла к колодцу и отперла тяжелый замок. Потом она подняла крышку, привязала веревку к дужке ведра, и опустила в колодец. «Плюх!» — сказала ведро. Мама подождала немного, а потом начала тянуть веревку. Папа был прав, когда говорил, что это не так уж легко. Мама взглянула на дом. «Ну, конечно. Все восемь детей и бабушка стоят у окна и смотрят на нее. Они еще не оделись как следует, но пропустить такое зрелище не могли. Бабушка была непричесана, зато надела очки, чтобы лучше видеть. За свою жизнь она перетаскала из колодца много ведер воды, И теперь ей было любопытно, как мама справится с этой задачей. Мама с полными ведрами шла по скользкой тропинке. «Они думают, что мне ничего не получится. Надо сделать вид, что я их не замечаю», сказала себе мама и посмотрела на небо. Как раз этого ей и не следовало делать, потому что, когда несешь воду, надо глядеть под ноги, а не считать ворон в небе. Мама поскользнулась и во весь рост растянулась на тропинке. Одно ведро опрокинулось, зато второе только чуть-чуть расплескалось. Мама полежала минутку, не двигаясь. Но она не собиралась лежать тут весь день и попробовала подняться. Это оказалось не так-то просто. Одна нога никак ее не слушалась. Было очень больно, и мама не могла встать. Из дома выбежали дети. Мартин был в одном носке, другой он надеть не успел. Мац был в майке и трусах, Мона в ночной рубашке. Кто-то в тапочках, кто-то босиком. За детьми бежала бабушка, так и не успев заколоть свою тонкую седую косичку. «Нет, нет, нет!» — закричала мама. «Сейчас же идите домой и оденьтесь как следует. Вы с ума сошли!» Но дети не хотели уходить. Они пытались помочь маме подняться и тянули ее в разные стороны. Самоварная труба тоже выскочила из дому. Она подбежала к маме начала лизать ей лицо. Первой опомнилась бабушка. «Санки, быстрей!» — крикнула она. Мартин притащил из сарая «Санки!» Дети посадили на них маму и повезли к дому. Мартин и Маррен помогли маме подняться на крыльцо. Наконец, мама оказалась на кухне и опустилась на стул. Она до того волновалась, как бы дети не простудились, что почти забыла о своей больной ноге. Она командовала, как полководец. «Разотритесь полотенцами, наденьте сухие чулки, ни слова, пока все не оденетесь». «Но со мной-то ты можешь говорить, я ведь одета», заметила бабушка. И с тобой не могу, ты еще не причесана. Закали косо, а то зацепишься за что-нибудь. Бабушке и детям пришлось молча привести себя в порядок. И надо сказать, что в этот день они справились с утренним туалетом необыкновенно быстро. Когда все были готовы, они выстроились перед мамой. Младшие плакали, потому что мама упала и ушиблась. Старшие стояли и думали, что же им теперь делать. Мама была белая, как снег. Нога у нее сильно распухла. «Надо найти доктора» прошептала Мона. «А где его здесь найдешь?» грустно сказал Мартин. «Я знаю», — придумал мац «Я на лыжах побегу в Тирилл Топан, к Уле Александру. У них есть телефон, и его мама скажет, что надо делать». «Беги», — скомандовала бабушка. Дома у Ули Александра все очень удивились, увидев маца в столь ранний час. мац так запыхался, что долго никто не мог разобрать ни слова. Но они сразу догадались, что случилось какое-то несчастье уля александр первый сообразил в чем дело он повернулся к маме и сказал мац говорит что надо позвонить доктору его мама упала и ушибла ногу конечно конечно сейчас я позвоню и попрошу доктора приехать к нам а дальше мать покажет ему дорогу я тоже поеду с мацем сказал уля александр мац объяснил доктору куда ехать и больше за всю дорогу не вымолвил ни слова он очень боялся что мама положит в больницу и они останутся одни Осмотрев мамину ногу, доктор сказал перелома к счастью, нет, это вывих и очень сильный. Две недели самая маленькая вам нельзя ходить. Нога должна быть в полном покое, а вы, дети, хорошенько ухаживайте за мамой». «Мы будем хорошо ухаживать», — сказала Мона. «Я сейчас сварю картошки», — предложила Мина. Доктор сделал маме перевязку, и она сказала «А теперь, дети, вам пора в школу». «Мы думали, что нам сегодня лучше пропустить занятия», — ответила Маран. «Ни в коем случае. Сейчас же отправляйтесь в школу», — возмутилась мама. «Кто идет в школу? Я могу вас подвести предложил доктор. «Нас пятеро», — ответил Матс. «Но мы с Олей Александром усядимся вдвоем на одно место». «Места всем хватит», — успокоил его доктор. «Я тоже иду в школу», — сказал Мортон. Он взял старый рюкзак и вышел во двор, где стоял красивый автомобиль доктора. «Нет, ты останешься дома и будешь ухаживать за мамой», сказала Марен и на руках отнесла Мортона в дом. «Я приеду к вам через несколько дней», сказал доктор, прощаясь с мамой.